Я на все отвечал нет. Нет, нет. На два должностных лица с методичностью и упорством, не реагируя на резкие слова в их адрес, дожимали меня. На все замечания, предложения, покушения я как попугай твердил одно и то же. Я не согласен и не соглашусь никогда. Нет, нет и нет. лёнках в ваших руках. Но если вы вырежете то или это, предупреждаю, я объявлю вам войну. Я напишу статью, почему я в эпоху гласности ушел с телевидения. Что и сделал? Я напишу письмо Горбачеву. Чего не сделал? Я что-то говорил им о совести, чести, нравственности. Через три часа покинул кабинет. У меня было ощущение, что за эти три часа я потерял год жизни. Я был разбит, смят, уничтожен. Я прислонился к прихожей к двери кабинета и уже не контролируя себя, потому что мне было действительно дурно, в висках стучало. Давление, очевидно, сильно подпрыгнуло, сказал Я только что был за стенки, где меня пытали два палача. Но что значит для чиновника гнев и угрозы работника искусств перед гипотетическим недовольством и неодобрением начальника? Творец-создатель произведений не может, к примеру, снять чиновника с должности.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 К первой серии передачи пошли в эфир. Каждый вечер я отризванивался с режиссером, и та отвечала: "Пока ничего не вырезано". И все же нас всех отвели вокруг пальца. Как же была проведена операция по кастрированию передач? Из-за боязни, что режиссер или откажется делать вырезку, или поставить в известности меня, А я почему-то пользуюсь репутацией скандалиста. все было проведено в обстановке секретности. Как читатель уже знает, сначала передача дважды идет по орбите. Ответственному выпускающему или даже заведующему им оказался Андрей Иванович Аверьян. Было дано указание вырезать в начале четвертой серии передачи о Высоцком семь с половиной минут полезного времени. Он безотчетно выполнил распоряжение начальства. Посмел бы он возразить. Там это никому в голову не приходило. Четвертая серия пошла в эфир по первой орбите буквально с полуслова с придаточного предложения для того, чтобы сделанной купюра не стала известность съемочной группе и тем самым мне в часы показа передачи по орбите Мониторы Востанкина были отключены. Обычно передачу, идущие по орбите днем, смотрят многие сотрудники, но тот день экраны телевизоров ослепли. На вопросы членов съемочной группы: "В чем дело? Почему не работают мониторы?" отвечали: "Профилактика аппаратуры". Нет, полно все таки не может быть.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 только в те часы, когда в эфире шла передача Высоцкого. И до и после мониторы исправно показывали все, что делалось на орбите.